Хотя работы у Нелли было много, хозяйка ее оказалась женщиной доброй и заботливой. Публика тоже благоволила к девочке и часто одаривала ее деньгами. Миссис Джарли никогда не посягала на них. Работа в паноптикуме находилась и для старика, и жилось ему теперь хорошо. Можно было ни о чем не беспокоиться. Как-то вечером, освободившись пораньше, старик и девочка пошли погулять по городу Дедушка, пойдем купим сладкие бублики и ветчины на ужин Страшно вспомнить Еще недавно нам не на что было купить хлеба Но, Кажется, начинается дождь И проходите мимо! Лучшее пиво в трактире храбрый вояка. Всегда свежее пиво Ой, какой начинается ливень Милости просим в наше заведение Иначе вымокнете до нитки От кружки хорошего пива я бы не отказался Нам бы только дождь переждать Будьте любезны кружку пива Конечно, у меня лучшее пиво Я тебе говорю, дамы, ходи, дамы, Что ходи! ты на них дуешь? Моя взятка. Шесть шиллингов, семь пенсов. Раскошеривайся, старина. А ты помнишь, как люк 13 раз подряд ставил на одну масть? И все 13 раз... Срывал Слушай, ты спай, видишь, я не... Мелли, я тебе говорю, они отстанет. играют в карты. Король. Уйдем отсюда, дедушка. Прошу тебя. Отсюда, дедушка. Прошу тебя. Ты совсем изменился Уйдем. в лице. Ты весь покрылся Уйдем. пятнами. Дедушка, что с тобой? Я знал, чувствовал это. Мечтал об этом. Сколько у нас денег налили? У тебя есть деньги, я знаю. Дай их мне. Нет, нет, дедушка. Пусть они будут у меня. Уйдем отсюда, прошу тебя. Я говорю, дай мне деньги. Я тебя умоляю. Дай деньги. Они нужны мне. Ну дай. «Я требую!» Но Возьми!» «Это все?» «Я оставила только на хлеб! Ну, какая злая судьба привела нас сюда!» Нелли вынула из кармана маленький кошелек Старик схватил его И в этом стремительном движении чувствовалась та же алчность, что и в словах Удерживать его было бесполезно Старик сел за игорный стол, остальные тоже заняли свои места, и игра началась. Девочка сидела тут же и с тревогой следила за ее ходом. Ей было все равно, придет ли к старику счастье или нет, она думала только об этой безудержной страсти, вдруг охватившей его целиком, и не считала ни проигрышей, ни выигрышей. Ликуя при каждой даже самой маленькой удаче, падая духом при каждом поражении, он так волновался, проявлял такое лихорадочное беспокойство, такую жадность, с такой хищностью хватал свои жалкие выигрыши, что ей, вероятно, легче было бы видеть его мертвым. Наконец, и последняя партия кончилась. В кошельке Нелли... Не осталось ни одной монеты. К ним подошел трактирщик и тронул старика за плечо.